Страна моя. Вот почему так счастлив я. Если правда, что на медне мне померищилось во сне, что час беспечный, час последний меня найдёт в чужой стране, как на покатой школьной парте, севёшься ты, удобно карте как только отпущу края и ляжешь там где лягу я 23 июня 1928 года